слегка прихрамывающий на одну ногу. На нем был синий фраг, полосатый жилет, нанковые брюки и гетры, и широкополая белая шляпа с зеленой каймой. Из-под жилета торчало мелко гофрированное жабо, а снизу болталась очень длинная стальная цепочка от часов, на конце которой не было ничего, кроме ключа. Концы его белого галстука были закручены в клубок величиной с апельсином. А всевозможные гримасы словно скручивали его в физиономию и не поддавались описанию. Разговаривая, он имел обыкновение склонять голову набок, посматривая уголком глаза, что придавало ему необычайное сходство с попугаем. В этой позе он и остановился едва успев войти в комнату и держа в вытянутой руке кусочек апельсинной корки, воскликнул ворчливым недовольным голосом: "Смотрите! видеть не странная ли и не удивительная ли эта вещь? Стоит мне зайти к кому-нибудь в дом, как я нахожу на лестнице вот такого помощника бедных врачей. Некогда я охромел из-за апельсинной корки. И знаю, что в конце концов апельсинная корка послужит причиной моей смерти. Так оно и будет, сэр. Апельсинная корка послужит причиной моей смерти, а если это неверно, то я готов съесть свою собственную голову, сэр. Этим превосходным предложением мистер Гримуэк заключал и подкреплял чуть ли не каждое свое заявление, что было весьма странно, ибо если даже допустить, что наука достигнет той ступени, когда джентльмен сможет съесть свою собственную голову, если он того пожелает, Голова мистера Гримуэга была столь велика, что самый сангвинический человек вряд ли мог питать надежду прикончить ее за один присест, даже если совершенно не принимать в расчет очень толстого слоя пудры. — Я съем свою голову, сэр, — повторил мистер Гримуэг, стукнув тростью по полу. — Погодите! — Это что такое? — добавил он, взглянув на Оливера и отступив шага на два. «Это юный Оливер Твист, о котором мы говорили», — сказал мистер Браунлоу. Оливер поклонился. «Надеюсь, вы не хотите сказать, что это тот самый мальчик, у которого была горячка?» Попятившись, сказал мистер Гримуэк. «Подождите минутку. Не говорите ни слова. Постойте-ка!» Бросал отрывисто мистер Гримуэк, потеряв всякий страх перед горячкой И с торжеством делая открытие, — это тот самый мальчик, у которого был апельсин. Если это не тот самый мальчик, сэр, который бросил корку на лестнице, я съем свою голову, да и его в придачу. — Нет, у него не было апельсина, — смеясь сказал мистер Браунлоу. — Полно. Положите свою шляпу и побеседуйте с моим юным другом. — Меня этот вопрос очень беспокоит, сэр, — произнес раздражительный старый джентльмен, снимая перчатки. — По всей нашей улице всегда валяются на мостовой апельсинные корки, и мне известно, что их разбрасывает мальчишка-хирурга, который живет на углу. Вчера вечером молодая женщина поскользнулась, наступив на корку, и упала у решетки моего сада. Как только она встала, я увидел, что она смотрит на его проклятый красный фонарь, безмолвно приглашающий войти. Красный фонарь — вывеска врача в эпоху Диккенса. «Не ходите к нему!» — крикнул я из окна. «Это убийца! Он расставляет капканы! это правда! А если это не так?» Тут вспыльчивый старый джентльмен громко стукнул тростью о пол, что как знали его друзья заменяло его обычную присказку всякий раз когда она не была выражена словами затем не выпуская из рук трости он сел и раскрыв лорнет висевший на широкой черной ленте устремил взор на оливера который видя что является объектом наблюдения покраснел и снова поклонился это тот самый мальчик не так ли